Глава, 48. Карина Торчик улыбалась с огромной фотографией на заднике сцены. Она была одна, в океане роз и в свете прожекторов. Все пришли ради неё. То, о чем мечтает любая актриса. Желание исполнилось. А ей уже ничего не нужно. Рядом с постаментом в центре сцены сидел безутешный вдовец. Гурымов поднимался к очередному другу, выражавшему соболезнование. Жал руку, обменивался парой слов и благодарно улыбался. Выступающие подходили к микрофону на краю авансцены, говорили одни и те же слова о том, сколько торчек сделала для театра, как много не успела и какую утрату все понесли. В зале не садились. Люди стояли между рядами кресел и в проходах. Внихида шла своим чередом. Варвара стояла в конце зала в боковом проходе у последних рядов, густо пахло цветами и уличной одеждой. Видеть сцену мешали стоящие перед ней. Она вдруг подумала, что Эстель может быть здесь, без дредов, маски, очков, в своем облике. Кто-то из мужчин, или тетя Нюся ошиблась. Никто, кроме старой костюмерши, не заметил, что гадалкой нарядился мужчина. На Митю надежды никакой, но и Марта ничего не заметила. Масарский так был покорён её всезнанием, что ослеп окончательно. Остальных не спросить. Может, все таки женщина? Как ее узнать? пробовать угадать? Варвару учили, что гадать нельзя. Не играть в лотерею. не ставить на рулетку, не верить цыганкам. Надо знать или не знать. Дед внушил ей, что пытаются угадать только те, кто не умеет пользоваться своими мозгами, что для девушки обязательно, потому что девушки живут в мире, устроенном по мужским законам, то есть для удобства и удовольствия мужчин. Во всяком случае, пока. Старый мир ломают со всех сторон, он трещит, но держится. и девушке нельзя доверять чутью или надеяться на удачу. Чутье обманет, удача предаст. Спасение девушки — дело рук самой девушки. Вернее, ее разума. Светлой головы, которая дана, чтобы ею пользоваться, а не только прическу носить. Все это Варваре повторялось множество раз. Она так привыкла к неизбежной истине, что не сомневалась в ней. Но сейчас ей захотелось пойти наперекор всем правилам. Она захотела испробовать. Вдруг тот, кто изображает Эстель, увидит ее и выдаст себя. Как-нибудь случайно. засмеется или подмигнет или... Ну, в общем, что-то случится. Потому что гадалка без дредов будет уверена в собственной неуязвимости. На этом и попадётся. Варвара решила, что сможет угадать среди траурных лиц одно, которое проявит интерес именно к ней. Она будет и рыбаком, и наживкой. Если угадает, кто Эстель, у Мити появится шанс на спасение. Выставив плечо тараном, Варвара протиснулась между кем-то и стеной, извинилась и направилась дальше. Продвигаясь вперед по направлению к сцене, Она вывернула шею направо, вглядываясь в лица людей в полутемном зале. На нее мало кто обращал внимание. Бросали взгляд и отворачивались. Ни подозрительные улыбки, ни подмигивание, ничего. Она упрямо продвигалась вперед. Сцена была близко. Кажется, ее принимают за очередного выступающего. Никто не клюет, Эстель нет в зале. Не может быть. Завибрировал смартфон. Не сообщение, звонок. Варвара увидела знакомый номер, прижалась к стене и прикрылась ладошкой. «Да», — шепотом сказала она. «Я тебя вижу, а ты меня нет». Голос Ингрид был тихий, но бодрый. Рыбка клюнула, но совсем не та. «Ты в зале?» — спросила Варвара. Она стояла вблизи акустических колонок, грохотавших траурной речью. «Где же еще? «Не могу бросить вдовца в горе. Должна быть рядом, утирать слёзки, которых нет. Представь, вчера Глеб меня не отпустил. Без меня ему трудно. Глеб все таки милый. Он мне нравится». Варвара чуть не сказала, что милый Глеб может быть причастен к похищению Мити. А может, он играет Эстель? Удобно изображать гадалку среди знакомых. Вот только зачем ему сдалась Варвара? Ни единой плохой статьи про него написать не успела. «Потом расскажешь», — прошептала она. Слышать и говорить было трудно. «Не хочешь узнать, как я выполнила твое поручение?» «Давай только быстро», — сказала Варвара. Речь как раз закончилась. Новый оратор еще не успел к микрофону. «Значит так. Семнадцатого вечером Глеб поехал на квартиру Торчик. Позвонил». Она не открыла. Он, как честный человек, не стал открывать своими ключами и поехал в бар. Загрохотала речь. Варвара не обратила внимания, кто говорит. «Спасибо, Ингрид, это важно». Еще не все. Глеб рассказал про гадалку. «Даже не пришлось выкручивать руки». «Или кое-что другое». Это она ему подарила красный браслет. Оказывается, он исполняет желание. «А вот какое...» Глеб говорить отказался. Сколько не мучила его сладко. Обещал, что я узнаю первый. Буквально завтра. Потерпишь? Варвара хотела сказать, что ей не к спеху. Не то, что Мите. В глаза ударил свет. На нее навели прожектор. Вот этот человек. Полюбуйтесь. Хватило наглости прийти сюда. Она приоткрыла глаза. Чуть-чуть, челочками. -чуть, Свет слепил. На авансцене стоял Мукомолов и указывал на нее пальцем. «Эта дама, не хочу называть ее имя, стала виновницей преждевременной кончины нашей дорогой Карины. Запомните это подлое лицо убийцы!» Варвара провалилась в кипящий котел. Обдала огнем и жаром. Внутри и снаружи. Голова разрывалась, щеки пылали. Она закрылась локтем и побежала. Перед ней расступались. Из динамиков нёсся голос Мукомолова. «Она бежит от стыда! Прочь, ведьма, сгинь!» Заслуженное возмездие. «Карину не вернуть!» «Как поздно мы понимаем!» что мало делаем для людей, которые рядом с нами. Пока они рядом. На улице съемочные группы приготовились к аплодисментам, которыми теперь принято провожать актеров. Варвара выбежала из распахнутых дверей и свернула в проулок. Она плохо соображала. Бешенство, обиды и злость застилали глаза. Она погрозила театру кулаком, и заметила, что сжимает в нем смартфон. Нажала на кнопку отбоя, бросила в сумочку. Такого позора она не переживала никогда. Бешенство клокотало и не находило выхода. Если бы Мукомолов сейчас оказался поблизости... Хотя что с ним сделаешь? Подлец повел себя как должен. Нечего обижаться. Сама вылезла к сцене и оказалась на виду. Он и воспользовался. «Будет ей уроком». «Говорил ведь дед, не старайся угадать». Эстель не проявилась. Зато она сама попала в луч прожектора. Как назло отвлеклась на разговор с Ингрид. Не заметила, кто вышел к микрофону. Бешенство отпускало. Варвара сделала несколько глубоких вдохов. «Она справится. Она сильная. День такой выдался». Варвара вынула телефон, чтобы перезвонить Ингрид. Пропрадит смотрел на нее с заставки экрана. Будто говорил, «Ну что же ты, милая? Неужели не моя кровь? Неужели не видишь?» И тут она поняла. Как будто спала пелена. То, что было на виду, открылось окончательно. Права мудрость. Человек есть ложь. А кто не врет, только мертвые. Смартфон выдал сообщение. Митя жив. Ждите дальнейших приказов. Ждать Варвара больше не будет. Не надо гадать. Надо знать наверняка.